Агния внимательно оглядела себя в огромном до пола зеркале в барочной бронзовой раме и удовлетворенно улыбнулась. Вид в зеркале был неплох, на самый взыскательный взгляд. Хорошо, что не пожалела денег и купила это платье в прошлую свою поездку в Брюссель. Сидит отлично. С фигурой у нее все в порядке, ничего лишнего, скорее наоборот. И волосы уложила мастер очень хорошо, Вот бы только убрать с лица это выражение вечной озабоченности. Тогда исчезнет крошечная морщинка на переносице. Она отвернулась от зеркала и пошла к широкой мраморной лестнице, где ожидал ее господин Салуянов. Ни друг, ни партнер, работодатель. Уже почти год Агния работала наемным директором в его фирме, торгующей антиквариатом и произведениями искусства. Взял он ее на работу после того, как прежнего ее шефа, Антона Борового, убили в Венеции из-за старинного бронзового кубка. Примечание. Э, смотри роман Александровой «Таинственный сапфир апостола Петра». Конец примечания. Андрей Салуянов известен был в антикварных кругах как человек, создавший свой бизнес, мягко говоря, не слишком честно – что называется, не в белых перчатках. Однако теперь он остепенился и тщательно следил за репутацией своей фирмы. Он стал законопослушным гражданином и ответственным бизнесменом. В принципе, работалось Агния с ним неплохо, только очень напряженно. Так что откуда лишнему в фигуре взяться, когда всю неделю крутишься, как белка в колесе? Иногда и в выходные приходится работать – Или вот как сегодня, вроде бы она тут не по делам, но с большим удовольствием провела бы время за ужином с подругой Анькой. Что-то у нее там для Агнии есть. Вот уж удивительно, вроде бы Анька с антикварным бизнесом никак не связана. В глазах Слуянова при виде Агнии отразилось некоторое одобрение. Не стыдно с ней показаться на людях, это точно. Она сдержанно улыбнулась ему, просто чтобы соответствовать моменту. Красивая женщина в красивом интерьере подходит к солидному, прилично одетому мужчине. Он в ответ улыбаться не стал. Повернулся и пошел вперед по лестнице. Даже руку не подал. Все ясно. Не хочет, чтобы их деловые отношения переросли в нечто большее. Да, огней такой в голову бы не пришло. Он ей совершенно не нравится. И вообще заводить роман собственным работодателем — это очень дурной тон. А заставлять даму плестись за собой, как козу на привязи, — это форменное хамство. Ну, что уж тут поделаешь. Надо принимать их такими, какие есть, не пытаясь переделать и ничего им объяснить. Они все равно не поймут, как говорил когда-то дед про современных деловых людей». Как обычно, вспомнив про деда, Агния почувствовала, как защемило сердце. «Эх, деда, как же мы хорошо жили с тобой!» Отец Агнии рано умер от болезни сердца, которая, к счастью, не передалась Агнии. Дед, овдовев, очень привязался к внучке и часто брал ее к себе. Сначала на выходные и на каникулы. Потом, окончив школу, Агния просто переехала к нему. Мама не слишком хорошо относилась к деду, но Агню отпустила с радостью, потому что к тому времени снова вышла замуж. Дед научил Агню разбираться в антиквариате, потому что сам имел большую коллекцию. Он убедил ее поступать на искусствоведческий факультет, и она никогда не жалела, что выбрала эту профессию. И все шло прекрасно. Она уже работала, делала карьеру, и ее знали уже не только как внучку коллекционера Иволгина. И вот два с половиной года назад в самый страшный для Агнии день позвонила соседка. Дверь у них одна открыта, а вторая всего на один замок. Она, мол, стучит, звонит, никто не отзывается. И вот, когда Агния на трясущихся ногах вошла в квартиру, то увидала на полу деда в луже крови. Он был уже остывшим, а кровь впиталась в ковер, отчего ворс стал коричневым. Полиция подозревала обычное ограбление, но в квартире, где было множество ценных вещей, ничего не пропало. Еще полиция выяснила, что, судя по замкам, хозяин сам впустил в квартиру своего убийцу. Орудие убийства — тяжелая бронзовая лампа — валялась тут же, рядом с телом деда. Подставка лампы представляла собой пьедестал, на котором стояли три бронзовые грации. Они держали в руках перевернутую бронзовую же раковину. Из нее выходил длинный штырь, на котором, собственно, и держался абажур. Агне никогда не нравилась эта лампа. Ей казалось, что лица у грации надменные, злые. Хорошо, что лампу забрали как улику, Агния не смогла бы держать ее дома. Убийцу так и не нашли, дело закрыли, и с тех пор Агния стала другим человеком. У нее нет семьи, потому что с мамой они разошлись уже давно, а мужчина, с которым встречалась она до смерти деда, как-то испарился из ее жизни, и Агния заметила это не скоро. Сейчас даже имя его не сразу вспоминает. Так с тех пор она одна. Никто толком не нравится, да и все время отнимает работа. Вот и сегодня Солуянов вдруг вспомнил, что непременно нужно ему идти на прием по случаю вручения Русскому музею коллекции жившего в Аргентине русского по происхождению коллекционера и мецената господина Литвинова. Литвинов был очень богатым человеком. Он собрал большую коллекцию русского искусства – картины, мебель, золотую и серебряную посуду, церковную утварь. Теперь, будучи в очень преклонных годах, он пожелал передать коллекцию российскому музею. Прием был назначен в мраморном дворце. Шикарные интерьеры, приглашена едва ли не вся культурная элита Петербурга, а также люди, имеющие отношение к антиквариату, коллекционеры, хозяева торговых фирм. Салуянов с собой взял Агнию, потому что она может быть ему полезна. Мало ли, какие люди тут будут. Вдруг наметится очередная сделка. И вообще, походить, послушать разговоры и последние новости, возобновить кое-какие полезные знакомства, все это никак не может сделать его нынешняя любовница Лика, типичная блондинка с круглыми голубыми глазами и пятым размером бюста. Дура жуткая. Но безобидно. К Агнии не цепляется, даже советуется иногда. Можно ли к зеленому платью надеть розовые туфли? Так что вовсе незачем господину Салуянову нарочито морщиться. Агни он совершенно не интересует как мужчина. Тут Салуянов кого-то увидел в дальнем конце холла и, ни слова не говоря, оставив Агнию, устремился к своему знакомому. Это опять было откровенное хамство — Но Агния взяла себя в руки и пошла вперед с невозмутимым видом. Все потихоньку продвигались в зал, где должна была состояться торжественная церемония передачи коллекции. Агния то и дело встречала своих знакомых, здоровалась с ними, обменивалась последними новостями из мира антиквариата. Церемония проходила в личных покоях великого князя Константина Константиновича Романова, члена Российского императорского дома, известного поэта, переводчика и драматурга Серебряного века, публиковавшего свои многочисленные произведения под скромным псевдонимом К.Р. Агня оживленно оглядывалась по сторонам. Ей нечасто приходилось бывать в этих роскошных покоях. И она с профессиональным интересом разглядывала великолепный интерьер в стиле позднего классицизма. Ведущий церемонии один из заместителей директора русского музея, крупный и полный человек, чем-то напоминающий медведя-коалу, поднялся на возвышение в центре зала и призвал присутствующих к тишине. Все вы знаете, по какому поводу мы сегодня собрались. Выдающийся меценат и коллекционер Федор Васильевич Литвинов сделал нашему музею удивительно щедрый дар – Он передал ему свою уникальную коллекцию русской живописи и прикладного искусства. К сожалению, сам господин Литвинов не смог приехать в Россию по состоянию здоровья, поэтому мы не можем лично выразить ему нашу благодарность за этот дар. Вместо него мы сегодня рады приветствовать близкого друга господина Литвинова, его доверенное лицо и хранителя коллекции – Михаила Викентьевича Белоцерковского. Чиновник захлопал, повернувшись к высокому представительному пожилому человеку с благородной сединой, который поклонился присутствующим и тоже поднялся на возвышение под дружные аплодисменты присутствующих. При виде этого человека в душе Агнии шевельнулось какое-то смутное воспоминание. Ей показалось, что она когда-то его видела, но где и когда не могла вспомнить. «Дорогие друзья!» — проговорил пожилой господин чуть задыхающимся голосом. «Я принимаю ваши аплодисменты не на свой счет, а на счет моего дорогого друга». Федор Васильевич долго ждал этого дня. Он хотел сам прилететь в Петербург и лично передать музею свою коллекцию. Увы, здоровье Федора Васильевича ухудшилось, — и врачи не позволили ему совершить такое дальнее путешествие, поэтому он попросил меня заменить его в этот радостный день. Он сделал небольшую паузу, обвел присутствующих взглядом и продолжил. «Как и он, я считаю, что каждое произведение искусства должно принадлежать тому народу, который его создал, и с удовольствием передаю коллекцию господина Литвинова в дар этому прекрасному музею. Эта коллекция очень велика». Федор Васильевич собирал ее всю свою жизнь, поэтому мы не можем продемонстрировать всю ее присутствующим. Передача коллекции начнется завтра и займет довольно продолжительное время. Но сегодня в качестве символического жеста я хочу вручить господину Свинтицкому, представляющему здесь Русский музей, два предмета из этой замечательной коллекции, символизирующие два ее основных раздела изобразительное и декоративно-прикладное искусство. С этими словами пожилой господин повернулся к молодому человеку, стоявшему за его спиной, взял из его рук картонную коробку и достал из нее небольшую картину, серебристой раме и богато украшенный позолоченный кубок. Он бережно протянул эти предметы сотруднику музея и хотел еще что-то добавить, но музейщик перехватил у него инициативу. «Позвольте сердечно поблагодарить вас за этот бесценный дар. Большинство присутствующих в этом зале так или иначе причастны к миру искусства и смогут оценить его по достоинству. Ведь перед нами, несомненно, одна из поздних работ великого Карла Брюлова, выполненная им в сороковые годы XIX века». А этот кубок, я думаю, вышел из мастерской Павла Щербинина, выдающегося ярославского золотых дел мастера середины XVIII века, чьи работы достойны украсить коллекции лучших музеев мира. Агния заметила в глазах пожилого господина удивление. Ей показалось, что он хотел возразить, но передумал. Они с музейщиком обменялись вежливыми речами, на чем торжественная часть церемонии закончилась. Дары аргентинского коллекционера поставили на золоченый столик в парадном углу, чтобы все присутствующие могли ими полюбоваться, и по залу засновали официанты шампанским и легкими закусками. Агния подошла к столику с экспонатами, чтобы проверить свои соображения. Здесь же около этого столика стоял представитель мецената, с кем-то в полголоса разговаривая. Увидев Агнию, он отвернулся от своего собеседника и приветливо улыбнулся ей. — А вы, милая девушка, тоже интересуетесь искусством? Агне не очень понравилось такое обращение. Ей захотелось показать этому самоуверенному господину, что она не просто милая девушка, но и настоящий профессионал. Я хотела посмотреть на эти экспонаты вблизи, чтобы проверить свои сомнения. — Сомнения? — С интересом переспросил пожилой господин, и брови его высоко поднялись. «Какого же рода сомнения? Надеюсь, вы не сомневаетесь в подлинности этих экспонатов?» «Разумеется, нет. Я хотела проверить сомнения в словах представителя музея», — пояснила Агния. «Мне, кажется, он захотел показать свою эрудицию и попал пальцем в небо». «Что вы говорите?» В голосе старика огни послышалась насмешка, и она продолжила. «Для начала. Эту работу Карл Павлович Брюлов создал не в сороковые годы, а значительно раньше, предположительно в конце двадцатых. Конечно, для более точной атрибуции нужно больше времени, но вы видите, что на этой картине изображена неаполитанская бухта. Значит, она создана в то время, когда Брюлов находился в Италии как пенсионер общества поощрения художников. А что касается этого кубка, Агния показала на позолоченный сосуд, то, во-первых, это не кубок, а потир, драгоценный церковный сосуд для освященного вина, созданный по образу чаши, переданной Христом на тайной вечере своим ученикам. Во-вторых, насколько я могу судить, этот потир изготовлен не в Ярославской мастерской Павла Щербинина, Я почти не сомневаюсь, что это работа тульского золотых дел мастера Парфирия Зотова. Зотов был выдающимся мастером. Он создавал для своих изделий удивительные рисунки, прекрасно владел искусством перегородчатой эмали. Он создал несколько уникальных сосудов. Кубок оклей, сосуд, чаша которого имеет форму цветка водосбора. Все произведения Зотова отличаются виртуозным исполнением, Переменчивой игрой золотых и серебряных деталей, эмали и самоцветных камней. На данный момент известно двадцать шесть изделий, несомненно принадлежащих его мастерской. Но я почти уверена, что этот потир его двадцать седьмое изделие. Пока огне говорила, лицо ее собеседника менялось. Сначала на нем был только вежливый интерес, затем удивление, а под конец настоящий восторг. Когда Агния замолчала, пожилой господин захлопал. «Браво, браво! Вы не только красивая женщина, но и настоящий профессионал!» «Извините», — смущенно пробормотала Агния. «Меня что-то занесло. Я наговорила лишнего». «Ничего подобного! Кстати, не назовете ли вы мне свое имя? А то я не знаю, как к вам обращаться. Агния, Агния Иволгина». «Вот как!» Брови пожилого господина снова поползли вверх. А не связаны ли вы родством с Николаем Львовичем и Иволгиным, известным ученым и коллекционером? Он был моим дедом, ответила Агня, и настроение ее тут же ухудшилось. Вот как, задумчиво повторил ее собеседник. Был. Я слышала его смерти. Замечательный был человек. Агния внимательно взглянула на него, и снова у нее в душе шевельнулось какое-то воспоминание. Все же она когда-то давно видела этого человека. «Вы не были знакомы с моим дедом?» — спросила Агния, хотя понимала, что делать этого не следует. «Вон, топчется уже возле них тот самый молодой человек, что держал коробку с экспонатами. Поглядывает на Агнию с явным подозрением». Дескать, что за девица привязалась с разговорами? — Шапочно, — ответил Белоцерковский, — после крошечной заминки. Откровенно говоря, я очень давно живу за границей и плохо помню прошлых знакомых. — Значит, вы никогда не бывали у нас дома, — огорчилась Агния. — Странно, ваше лицо кажется мне знакомым. — Ну, возможно, когда-нибудь на какой-то выставке, куда вас приводил ваш дедушка, а может быть, вам... Показалось. Белоцерковский сопроводил свои слова улыбкой. «Михаил Викентьевич», — позвал молодой человек, — «нас ждут?» «Да, да, иду». Белоцерковский повернулся к Агнии, в глазах его она увидела явное облегчение. «Простите меня, я должен идти. Дела, знаете ли, с этой коллекцией очень много еще будет забот. Всего вам доброго, Агния». Он хотел было взять ее руку, но, очевидно, передумал и просто коснулся ее локтя. «Приятно было познакомиться», — ответила Агния ничего не значащей дежурной фразой. Она поглядела ему вслед с легким удивлением. С чего это он побежал от нее с такой радостью? Сам заговорил с ней и дал понять, что получает искреннее удовольствие от их беседы. Сам спросил, услышав ее фамилию, не родственница ли она Николаю Львовичу Иволгину. А когда узнал, что да, она его внучка, вдруг забеспокоился. От огни не укрылась крошечная заминка, когда она задала прямой вопрос. Сказал, что с дедом почти не знаком. А на самом деле хорошо его знал. Но он же давно не был в России. Агния, это налетел на нее Сулуянов. Я тебя везде ищу. Пойдем, нужно поговорить с одним таким... Один такой оказался владельцем антикварного салона в Париже. Салуянов пытался объясниться с ним по-английски, но дело шло плохо, причем не по вине француза, поскольку тот владел английским вполне сносно, чего нельзя сказать про Салуянова. Агния предложила перейти на французский. Француз галантно отказался, чтобы господин Салуянов участвовал в беседе. Шеф, разумеется, за ними не успевал так что Агние приходилось еще и переводить. Ну, в конце концов, это входит в ее обязанности. Беседа оказалась плодотворной, так что Агния после нее отпросилась домой. «Иди уж», — бросил Луянов. — «завтра не опаздывай. Дел куча». «Когда это я опаздывала?» — рассердилась Агния, но вслух, разумеется, ничего не сказала. Дома она уселась за компьютер, и запустила поиск на фамилию Белоцерковский. «Хорошо, что он не Иванов, да еще отчество такое редкое, Викентьевич. Ого, да он есть в Википедии!» Оказалось, что Белоцерковский — искусствовед, автор нескольких книг по русскому прикладному искусству, так-так, работал в разных музеях страны, затем уехал преподавать в Штаты, так, университет в Миннесоте, затем в Калифорнии, с 2005 года живет в Аргентине, А уехал он в 1995 году. Ага, двадцать лет прошло. И правда, давно в России не был. Тут не соврал. Агния откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Но ведь она точно видела этого человека. Причем не на фотографии в журнале или в альбоме, а живьем. И был он тогда не такой холеный и как-то крупнее, выше ростом, Как-то он сказал, возможно, на какой-нибудь выставке случайно мелькнул. Да, двадцать лет назад Агния была десятилетним ребенком. Дед, конечно, много занимался ее воспитанием, но не таскал с собой на взрослые мероприятия. Но где же, где она могла видеть Белоцерковского? Вот теперь будет мучиться, пока не вспомнит. «Ох, дед, как же тебя не хватает!» От грустных мыслей Агню отвлек звонок Аньки. Та интересовалась, могут ли они встретиться завтра, или у Агни снова какая-нибудь тусовка намечается вечером. «Про вечер не знаю. а днем кофе где-нибудь выпить смогу», — честно ответила Агния. «На то мы порешили». Рагнар лежал без сил на голом скалистом берегу, под чужим мрачным небом. Над ним кружили хищные птицы, дожидаясь, когда жизнь покинет его, чтобы приступить к своему кровавому пиршеству. Рагнар попытался взмахнуть рукой, чтобы отогнать птиц, но не смог поднять руку, не смог даже пошевелить пальцем. — Я еще жив! — крикнул Рагнар тервятником. Я еще жив! — крикнул он чужому небу и небо ответило ему глухим, недобрым эхом. Рагнар понял, что жить ему осталось недолго, что скоро он умрет, и хищные птицы выклюют его глаза. Душу Рагнара охватила печаль. Он не мог понять ее причину. Он был славным, бесстрашным воином. Он сражался с германцами и галлами, с иллирийцами и бритами, с дикими народами северных лесов, имени которых он не знал, и ни разу не повернулся спиной к врагу. Грудь его была покрыта боевыми шрамами, но на спине не было ни царапины, значит, никто не назовет его трусом. Казалось бы, жизнь прожита славно, и ему есть чем гордиться. Казалось бы, он спокойно и смело может смотреть в глаза смерти. Откуда же эта гложащая сердце печаль? Откуда же чувство, будто жизнь его прожита напрасно? И тут, словно невидимая рука, прорвала тяжелое покрывало облаков, и тусклое северное солнце озарило землю. И где-то высоко в небе прозвучал могучий голос, наполнивший собой всю Вселенную. «Восстань, воин!» И словно неведомая сила подняла Рагнара. Он встал на ноги, хотя только что не мог пошевелить мизинцем. Он встал на ноги и поднял лицо навстречу солнечному свету. И вдруг из этого света соткалась человеческая фигура. Рагнар удивленно вгляделся в эту фигуру. Это был величественный старец в длинных белых одеждах. Солнце сияло у него за спиной, и от этого казалось, что голова старца окружена золотым нимбом. — Кто ты, старый человек? — спросил Рагнар с неожиданной робостью. — Я тот чей прах ты потревожил в римском подземелье, тот, чей камень ты носишь на груди. Эти слова поразили Рагнара, как секира, воина-медведя, едва не свалив его с ног. Он вспомнил тот далекий день, когда с тремя товарищами шел по развалинам Рима в поисках поживы. Вспомнил, как старик-христианин под угрозой смерти привел их в подземное святилище, где был похоронен святой старец. Вспомнил, как они похитили четыре драгоценных камня из захоронения и поделили их между собой. Ты пришел, чтобы покарать меня за святотатство? – спросил Рагнар и покорно опустил голову, готовый смертью заплатить за этот день. Нет, воин ответил ему святой старец с голосом, полным величия и милосердия. Я пришел не для того, чтобы совершить возмездие. Возмездие — не мое дело, не мое право. Тот, кому я верно и честно служу, сказал мне отмщение и аз воздам. И то, что ты совершил в тот день, не случайность, не святотатство, ничто в этом мире не совершается без воли высшей силы. И то, что вы взяли в моей могиле те камни, было заранее предопределено. Вы взяли эти камни, чтобы принести их в четыре стороны света и вместе с этими камнями принести в дальние уголки земли свет истинной веры. Я пришел, чтобы сказать тебе об этом. Я пришел, чтобы ты знал. Жизнь твоя еще не подошла к концу. Ты проживешь еще некоторое время, чтобы праведной жизнью и служением высшей цели искупить свои несчислимые грехи. И камень, который ты взял в тот день, будет опорой в твоем служении. А сейчас я благословляю тебя, сын мой». С этими словами святой старец коснулся головы Рагнара своей рукой, провел рукой по его щеке, и Рагнар почувствовал, будто легкий и холодный огонь опалил его голову и его лицо. И в то же мгновение он проснулся. Рагнар лежал на скалистом безжизненном берегу, и тяжелое небо севера нависало над ним. В этом небе кружили хищные птицы, ожидая, когда он умрет. Значит, это был всего лишь сон. Значит, святой старец не приходил к нему, не благословлял его на служение. Хищные птицы снижались, сужая свои круги. — Не дождетесь! — воскликнул Рагнар и легко одним движением поднялся на ноги. Тело его было полно сил, как будто и не покрывали его раны, полученные в бою с людьми воина-медведя, как будто не швыряло его долгие часы безжалостное море. Только левая щека горела, как будто ее обожгло пламя, и левая часть головы болела, как от недавней раны. Рагнар увидел возле своих ног лужу и наклонился к ней, чтобы умыться и в этой луже увидел он свое отражение. Левая щека его была обожжена, волосы на левой стороне головы посидели, как у глубокого старика, в том месте, где коснулся его святой старец. Значит, это был не сон. Значит, святой старец, чей прах они потревожили в Риме, приходил, чтобы возвестить ему, что он прощен, и благословить на новое трудное служение».